Родители его умерли, и он отправился скитаться по свету, искать какой-нибудь работы. Поздним вечером повстречался ему на дороге сам Нечистый и говорит, «Иди ко мне в работники». Парень спрашивает, «А что делать придется?» Нечистый отвечает, «Дрова ваты из лесу возить, огонь под адскими котлами разжигать, кашу для чертей варить». «Ладно», — говорит парень, — «Согласен» спустился следом за нечистым в ад Нечистый дал ему лошадь с телегой и поехал парень в лес за дровами привез березовых дров развел огонь под котлом забурлила в котле забулькала думает парень интересно из чего варится чертова каша приподнял крышку заглянул в котел видит каша из спроса но вдруг лошадь на которой он привез дрова, заговорила человеческим голосом, говорит лошадь, «Дурень — ты Дурень! Не просо варится в котле, а грешные человеческие души. Скорчились они от адской муки, как просены ей зерна. Ужаснулся парень, что он, добрый христианин, помогает нечистому мучить хоть и грешные, но все же человеческие души. Снял с себя овчинный кожух. Окунул в котел. Набились просиные зерна в овчину, парень-тулуп на плечи, и бежать. Выбрался из ада в чистилище. Чистилище, согласно католическому вероучению, место, в котором раскаявшиеся грешные души могут искупить свои грехи. Догмат о чистилище был введен в 1439 году. Люк! Парень не уснул. А когда проснулся, то увидел зеленый луг. На лугу пасется стадо белоснежных овец и один черный барашек, а под листадо стоит сама Богородица. Говорит она парню, — Эти овцы — грешные души, которые ты вызволил из ада. Для меня их спасение — великая радость. Закончи доброе дело, которое начал. Послужи моим пастухом. Попосеять ховец здесь на лугу, чтобы очистились они от своих грехов. Я могла бы взять их в рай. А за работу получишь вот этого черного барашка. На нем больше грехов, чем на остальных, и в их он принесет тебе большое богатство. Стал парень пастухом Богородицы. И исправно пас он свое стадо. Когда пришло время, снова появилась Богородица, пересчитала овец и взяла их с собой в рай. А чёрного барашка оставила парню и сказала, «Стоит хлестнуть его хворостиной, как посыплются из вошельсти золотые монеты». Вернулся парень в родную деревню и зажил в своё удовольствие. Хлещет несчастного барашка безо всякой жалости, горстями подбирает золотые монеты. Да, вот только дорогое богатство до добра не доводит. Начал парень пить, Да гулять стал забывать Богу молиться. Немного времени прошло, а он зарос грехами, как плесенью. И вот однажды, видит, парень стал черный барашек, белым, как снег. И сколько не хлистал его хворостиной, и шерсти не выспалось ни единого грошика. Вскоре закончились у парня деньги. Впал он в великую нужду. От нужды задумал даже продать белого барашка, хоть и знал, что это христианская душа. Но тут явилась к нему Богородица и сурово сказала, — Ты употребил во зло, оказанное тебе благодеяние, и на душе твоей теперь столько грехов, что не попасть тебе на небо. И пришлось парню отправляться в чистилище искупать грехи, а черного барашка, ставшего белым, Богородица унесла в рай. Пан Твардовский Пана Твардовского, героя многих польских легенд, обычно называют польским фаустом. Время его жизни легенда относится к эпохе правления польского короля Сигизмунда Августа, то есть ко второй половине 16 века. Пан Твардовский был сыном небогатого шляхтича и жил в Кракове. Еще в XIX веке кроковчане считали одной из достопримечательностей своего города старинный дом с лепными украшениями и стрельчатыми окнами, по преданию принадлежавший пану Твардовскому.